Глава тридцатая. Ева. Проснулась я от шума. За дверью в коридоре что-то происходило. Осторожно, чтобы не разбудить девочек, я поднялась и подбежала к выходу. Выглянув, ахнула при виде служанок, которые едва не бегом перевозили чемоданы. Простите, что разбудили. Остановившись, повинилась одна. Госпожа Дина сказала, что бедным деткам нужно отдохнуть. Но у неё столько багажа, Нам приходится спешить, чтобы хозяйка не опоздала на самолёт в Венецию. «Скорее же!» — поторопила её вторая, и они вдвоём принялись таскивать чемоданы по лестнице вниз. Я же бросилась обратно в комнату и, отдёрнув штору, посмотрела во двор. Внизу, перед домом, у самого крыльца стояла Дина и, нетерпеливо притоптывая туфелькой с алой подошвой, посматривала на входную дверь. Когда служанки, дребезжа последними чемоданами, спустились к машине, Она задрала голову и послала мне победную улыбку, пока водитель укладывал багаж во второй автомобиль. Затем скользнула на пассажирское кресло, и кортеж отъехал. «Вот же, сучка!» — не сдержалась я. «Мам!» — вздрогнув, я обернулась к кровати. Злата, трогая постель вокруг себя, спросила. «Ты здесь?» «Да, детка!» — я поспешила успокоить ребёнка. «Доброе утро!» — щурясь, усмехнулась растрёпанная Света. Я не сомневалась, что девочка расслышала, как я ругнулась, и стала неловко и стыдно. Но всё это было неважно. Главное, невеста Стального бросила нас, и теперь Злате не сделают операцию, о которой вчера говорил Сабур. И это лишило меня почвы под ногами. Но сдаваться я не собиралась. Если женщина только что поехала в аэропорт, то и мы успеем. Сабур наверняка уже там, выехал пораньше, чтобы оформить документы. Стальной будет в ярости от поступка Дины «Но ему придётся вылетать, ведь на кону огромные деньги. А моя судьба в моих руках, и я буду крепко держаться за возможность». «Девочки, быстро поднимаемся», — принялась командовать. «Вылетаем в Венецию. Это такой старинный город на воде, там очень красиво. Но нужно поспешить. Света, иди буди мальчиков». Сама же набрала Карима и, собирая сумку, проговорила в трубку. «Извините, что потревожила, но у меня безвыходная ситуация. сабур в аэропорту и ждёт меня с детьми» а у меня, как назло, нет денег на такси. И вообще ни копейки. «Я попрошу Назара вас отвезти», тут же ответил брат Стального. «Будьте готовы через полчаса». «А почему Сабуру не позвонила?» Я застыла на месте. Мне даже такая мысль не приходила в голову. Пролепетала с легким смущением. «У меня нет его номера». Он всегда был рядом, точнее, я с ним. До сих пор не было необходимости связываться с мужчиной. Отключившись, я бросилась к детям. Одной рукой чистила зубы, другой причесывала Злату. Света, как будто взрослая, одевала братьев. «Здесь даже еды нет», — проворчала она. «Домик для Барби, а не жильё». «По пути перекусим», — пообещала ей и услышала шум подъезжающей машины. «Это за нами, бежим к выходу». Девочка взяла за руки братьев, а я подхватила Злату. Племянница была тяжёлой, но так получится быстрее, лишь бы успеть на самолёт. Только бы попасть в город, где моей девочке обещали исцеление. В дверях мы столкнулись с Сабуром. «Ты?» Я одновременно растерялась и обрадовалась. «Ты же должен быть в аэропорту!» «Кто сказал?» — нахмурился он. «Но как же!» — моргнула я. «Дина недавно уехала, а вчера ты говорил, что утром мы летим в Венецию. Вот я и подумала, что тебя не видно, потому что ты выехал оформить документы». «Верно?» — подумала. Он легонько щелкнул меня по носу и ощутила, что краснеет. Вот только билеты я не покупал». «Почему?» — расстроилась я. «Ты передумал? А как же врач для Златы?» «Он ждёт», — деловито подтвердил Стальной. «Я с ним только что созванивался». «Ничего не понимаю», — отступила я. Дина собрала багаж и уехала. «Ты здесь, мы тоже. Как попасть в Венецию, если нет билетов?» «На частном самолёте», — с улыбкой сообщил Сабур. «Я с утра ездил договариваться с одним моим знакомым, так что загружайтесь-ка ребятки в джип». «Кстати, молодцы, что уже собрались». Присел рядом с моей Златой и осторожно дотронулся до её руки. «Если позволишь, малышка, то я тебя отнесу». Она просто кивнула, а я поинтересовалась. «А как же Дина?» А что с ней? Поднимая Злату, беспечным тоном бросил стальной. «Она уехала в аэропорт, явно думая, что ты там», следуя за мужчиной, добавила я. И, осторожно усаживая девочку в новенькое детское кресло, буркнул Сабур. «Не позвонишь?» нет Он выпрямился и, убедившись, что все дети пристёгнуты, закрыл дверцу. Посмотрел на меня и жёстко проговорил. «Дина совершеннолетняя и самостоятельная. Уверен, она разберётся, где купить билет и как добраться до поместья отца. Ведь она летает к нему не реже двух раз в год». «Да я и не думала, что она беспомощна», — смутилась я. «А вот именно!» — мужчина взял меня за руку и посмотрел в глаза. «Начинай думать!» — я приподняла брови, Не ожидая подобной отповеди, но Собур закончил с лукавой усмешкой. «Не о других. Беспокоясь обо всех на свете, ты забываешь о единственно важном человеке». «Злайте!» — я с любовью посмотрела на девочку. а себе!» — перестав улыбаться, он погладил меня пальцем по щеке. «Мы сейчас полетим на самолете, где существует правило. При опасности кислородную маску сначала надеваешь на себя, а потом — на ребенка. Если ты не будешь заботиться о себе, ты ничем не сумеешь помочь своей племяннице. «Сссс», — испугалась я. «В моей машине отличная звукоизоляция», — успокоил он. «Тому же внутри играет музыка. Садись». «Куда?» — я растерянно посмотрела на заднее сиденье, где плотно разместились дети. Собор молча открыл дверцу, указывая на место рядом с водителем. Я скользнула внутрь и, неожиданно ощутив поддержку, улыбнулась мужчине. «Спасибо». Он придавил меня странным взглядом, а затем направился на свое место. Первое время мы ехали молча. Играла музыка, солнышко блестело в чистейших стеклах и, отражаясь от луж, светило в глаза. И ощурилась и незаметно поглядывала на профиль мужчины. Странно, но сейчас Сабур казался мне очень привлекательным и добрым. И его нос был идеален, глаза очень выразительны, а твердые, четко очерченные губы притягивали внимание. Казалось, что тогда, в наш первый день знакомства, в мой дом ворвался совсем другой человек. Что, глянув на меня, прищурился мужчина. Я вздрогнула и отвернулась к окну. Да так. Вспомнила нашу первую встречу. Ясно. В машине повисла напряженность, я уже пожалела, что ответила честно. Похоже, что Стальной совсем не так понял мои слова. А мужчина посмотрел через зеркало заднего вида на детей и неожиданно спросил. «Саша, ты умеешь водить самолет?» «Нет», — проблеял тот. «А хочешь научиться?» — поинтересовался Сабур. «Я хочу», — заявил маленький Костя. «Ты даже на велике не умеешь ездить», — осадил его брат. «Так у меня нет велика. А вы купите нам велосипед?» Вдруг подала голосок младшая Женя. «Разумеется», — подтвердил Стальной. «Чур, я первый», — тут же воскликнул Костя. «Сначала научись», — возразил Саша. «Младшим надо уступать», — пискнула Женя. «Свет, скажи им». «А с чего вы взяли, что велосипед будет один?» Хитро ухмыльнулся стальной, и дети наперебой загалдели. Я же обернулась, и, заметив, как весело Злата прислушивается к другим, судорожно втянула воздух. Моя племянница давно так не улыбалась. Хотя приют, в который пришлось отдать девочку, оказался чудовищным, все же даже эта неприятность принесла радость. Девочка, которая чувствовала себя оторванной от жизни из-за слепоты, ощутила себя своей в группе этих детей. Они не воспринимали малышку инвалидом, а обращались как к человечку с особенностями. И это укололо меня в самое сердце. Ощутив давящую вину, я осознала, как сильно опекала злату, как тряслась и пыталась защитить ее от всего на свете. Как боялась, что ей причинят боль и не давала нормально жить. «Ева!» — позвал Сабур, и я вынурнула из тяжелых дум. Вытерла слезинку и благодарно кивнула мужчине. «Что такое?» — поглядывая на меня, проронил он. «Тоже мечтаешь о велосипеде?» Я невольно рассмеялась его шутки а потом тихо сказала. «Ты был прав. Мне стоит перестать беспокоиться о других, и пора подумать о себе». «Ух ты!» — белозубо улыбнулся он и, повернув с трассы к широким воротам, добавил. «Ты впервые в чем-то согласилась со мной. Аллилуйя!» «Вовсе не впервые!» — буркнула я. И тут заметила среди собравшихся на частном аэродроме людей адвокат остального. «А он что тут делает?» «Документы привез», — хмыкнул Сабур. «Я же не хочу, чтобы меня обвинили в похищении своих же детей. Кстати, приехали, можете выходить». «Ты...» — я распахнула ресницы. «Действительно их всех усыновил? А надо было устроить кастинг?» — саркастично уточнил он. «Ты невероятный!» — восхищенно выдохнула я. Взгляд его потемнел. Подавшись ко мне, стальной схватил меня за запястье. «Не стоит дразнить меня, девочка!» У меня сердце пропустило удар. Внезапно захотелось чтобы мужчина меня поцеловал, но когда он подался ко мне, я машинально отпрянула и прошептала. И не собиралась. Я благодарна за то, что ты делаешь для Златы и этих детей. Только благодарна, хищно дернув уголком губ, выгнул он бровь. «У тебя есть невеста», — холодно напомнила я. «Точно!» — скривившись, он отпустил меня и открыл дверцу. «И скоро мы с ней встретимся, в городе любви. Все на борт!»